Глава пятая. Виктория очнулась резко, будто кто-то вытолкнул ее из безмятежного и умиротворяющего сумрака, дарующего такое долгожданное чувство спокойствия и защищенности. Молодая женщина попыталась открыть глаза, но у нее почему-то это не получилось. С ее губ сорвался стон. Буквально сразу же она услышала приятный женский шепот. Тихо, тихо. Вика попыталась поднять руку, но тело ее не слушалось. Испугавшись, она заметалась, не понимая, почему обездвижена. «Успокойтесь, все хорошо, тихо», — услышала Вика, а потом на нее внезапно напала непонятная слабость и вновь окутала сновидение. Девушке приснились родители. Они смотрели на нее с улыбкой, и в их глазах плескалась безграничная нежность. «Мама!» — прошептала Виктория, делая шаг навстречу. — Нет, — женщина покачала головой. — Почему? — Потому что, доченька, твое время еще не пришло. — О чем вы говорите? Девушка с непониманием смотрела на близких. — Почему мне нельзя вас обнять? — Пора, родная, пора, — строго сказал отец. — Мы очень тебя любим, а сейчас тебе пора к сыну. Виктория открыла глаза и сонно прищурилась. Она увидела белоснежный потолок с множеством лампочек, которые так слепили, что ей невольно пришлось зажмуриться. «Виктория, ты как?» Девушка попыталась что-то ответить, но вырвался глухой хрип. «Пить!» К ее губам тут же поднесли стакан с водой. С трудом сделав маленький глоток, Вика посмотрела на своего спасителя — И с удивлением поняла, что это тот самый незнакомец, с которым уже несколько месяцев они ежедневно встречались в магазине. — Вы помните свое имя? — осторожно спросил он. — Да, Вика, — тихо ответила девушка, не понимая, почему этот мужчина задает такие странные вопросы, да и вообще, что он делает рядом с ней. Молодая женщина отвела взгляд в сторону, некоторое время рассматривая белоснежные стены палаты. Вика еще находилась под действием лекарств, и для нее все происходило, как в тумане. Эмоции были притуплены. Единственное, что сейчас ощущала девушка, тянущую легкую боль во всем теле, а еще некоторую тяжесть в руке. «Где я?» — поинтересовалась она. «Вы помните, что случилось?» Вика удивленно посмотрела на своего собеседника, и воспоминания нахлынули лавиной. «Авария!» Девушка положила руку на плоский живот и попыталась подняться. «Сын! Мой сын! Где он? Что с ним?» Девочка!» Мужчина придержал ее за плечи, вынуждая снова лечь. Сил сопротивляться у Виктории не было. «Успокойся! С ним все в порядке!» «Мой мальчик!» «Мой малыш! Где он? Где?» «Вика, услышьте меня! Виктория! С вашим малышом все хорошо!» Мужчина продолжал пытаться успокоить девушку, но она будто не слышала его слов и, как заведенная, повторяла один и тот же вопрос о своем ребенке. Страх сковал ее изнутри, не давая возможности адекватно воспринимать реальность. «Где мой сын?» Она снова попыталась встать. Мужчина нажал на кнопку, расположенную над кроватью, и палата моментально наполнилась людьми в белых халатах. Она как будто не в себе. Что с ней? Мужчина посмотрел на врача. «Впоследствии наркоза. Все будет хорошо. Позвольте нам помочь, пациентке. А дальше Виктория почувствовала укол, и перед тем, как отключиться, девушка прошептала. «Как вас зовут?» «Мое имя Назар». — Спи, милая, спи, и ни о чем не беспокойся. Ваш мальчик в надежных руках. — Не уходите, — еле слышно произнесла девушка. — Не уйду. Когда проснетесь, я буду рядом. — Обещайте, обещаю. Мужчина улыбнулся, а потом заметил, что девушка крепко спит. Наклонившись, Назар погладил Вику по голове и вздохнул. — Спи, девочка, спи, и набирайся сил. «Они обязательно пригодятся, а я буду рядом и укрою тебя и твоего мальчика от всех невзгод». Вика тяжело вздохнула. тш -ш -ш", прошептал мужчина, — «все хорошо». Удостоверившись, что с девушкой все в порядке, Назар вышел из палаты и достал телефон. Набрав номер помощника, который звонил уже несколько раз, мужчина опустился в кресло. «Слушаю», — произнес он, едва ответили на звонок. «Назар Романович, что случилось? У меня возникли некоторые проблемы. Мне нужна твоя помощь. Внимательно слушаю». Дальше Назар озвучил то, что ему требовалось. Собеседник выслушал его и, не задав ни одного вопроса, просто ответил «Я все сделаю». «Отлично». Назар поднялся и направился в детское отделение. Когда Вика проснулась вновь, в палате она была одна. На прикроватном столике стоял графин с водой и чистый стакан. Осторожно присев на кровати, поморщившись от боли во всем теле, девушка провела ладонью по плоскому животу. Почувствовав под тонкой сорочкой повязку, Вика поняла, что ее прооперировали. — С ним все в порядке, — пронеслись в голове слова мужчины, и девушка вздохнула. Ей необходимо было в этом убедиться. Материнское сердце сжималось в страхе за своего малыша. Собравшись силами, Вика заставила себя глубоко вздохнуть и, не обращая внимания на боль в теле, осторожно опустила ноги с постели. Вытащив из руки иглу от капельницы, она согнула локоть и посмотрела на дверь. — Так, вроде чувствую я себя относительно нормально, значит, смогу навестить сына. На полу стояли тапочки, а на деревянной спинке кровати висел халат. Девушка потянулась к нему и осознала, что одно плечо и часть руки находятся под плотной повязкой. «Может, перелом?» — подумала Вика. Но сейчас свое здоровье отошло на второй план. Важнее всего на свете был маленький Ромка. Накинув халат, девушка осторожно встала и впервые огляделась по сторонам. Ее палата была одноместной, очень большой и даже, если можно так сказать, уютной. У окна стоял мини-диван, на котором лежали смятые одеяло и подушка. Видимо, Назар, а именно так звали незнакомца, действительно выполнил свое обещание и ночевал рядом с Викторией. Девушка осторожно направилась к выходу. Каждый шаг отдавался болью во всем теле, но это было такой мелочью по сравнению со страхом за ребенка. Она открыла дверь и увидела в коридоре Назара, который о чем-то разговаривал по телефону, но, заметив ее, тут же прервал беседу. «Виктория, зачем вы встали? Как вы себя чувствуете?» «Все хорошо. Девушка с волнением посмотрела на Назара. Где мой мальчик? Он в детском отделении?» «Я могу его увидеть?» «Думаю, что вы еще слишком слабы. Давайте сначала дождемся разрешения врача, а сейчас лучше вернуться в постель». «Нет», — Вика качнула головой, — «сейчас». «Хорошо, идемте». Мужчина поставил ей локоть, видимо, понимая, что спорить бесполезно. Девушка осторожно взяла его под руку, и они медленно направились к лифту. Каждый шаг давался Виктории нелегко, но она упорно шла вперёд. «Скажите, вы помните, что произошло?» тихо поинтересовался Назар. «Очень смутно. Меня сбила машина!» девушка вздохнула. «Произошло столкновение двух автомобилей. Вас задело случайно, и именно это спасло жизнь. Удар пришёлся покасательней. Мужчина замолчал. Вас экстренно прооперировали. Мальчик родился недоношенным» но главное, он жив. У вас садины, синяки, но все это скоро пройдет. Пожалуйста, говорите мне ты, попросила Вика. Согласен, мужчина улыбнулся. Но это должно быть обоюдно, да? Мне неудобно, Виктория. Назар качнул головой. Твое нет не принимается. Поняла? Да. Когда они вошли в лифт с зеркальными стенами, Вика невольно вздрогнула. У нее был весьма плачевный вид. На нее смотрела незнакомая женщина, лишь немного схожая с ней. Большой синяк на левой скуле, опухшие века, несколько швов, наложенных над бровью, вокруг которых тоже расплывалось сине фиолетовое пятно. «Не смотри!» Назар приобнял ее за плечи и прижал к своей груди. «Все это заживет!» Главное, что ты и малыш живы. Как вы... Ой, вернее, ты оказался там. Если честно, я ждал тебя, признался мужчина. Хотел предложить отвезти домой. Ненадолго отвлекся на телефонный разговор и пропустил. Когда твои коллеги сказали, что ты ушла, ринулся догонять и подоспел вовремя. Два барана за рулем гнали машину во непогоду. Видимо, оба торопились на тот свет. Мужчина поджал губы и замолчал. По его серьезному лицу было понятно, что в тот миг он, как и любой нормальный человек, испугался и до сих пор был зол на людей, создавших по своей глупости опасную ситуацию на дороге. — Все же обошлось! — Вика осторожно погладила мужчину по руке. — Это чудо! Настоящее чудо! — услышала она в ответ, и объятия стали еще крепче. В детском отделении их встретила медсестра. На вопрос о ребенке она тут же ответила. «Нам пришлось вас экстренно прооперировать. При аварии вы пострадали, но скоро пойдете на поправку. У вас родился сын, чудесный малыш, настоящий боец», — девушка улыбнулась. «Замечательный мальчишка, но мы пока держим его в кислородной камере, ведь он все-таки явился в этот мир немного раньше своего срока». «Что с ним?» — испуганно переспросила Вика. Он слабенький пока, но мы ему обеспечили круглосуточный присмотр. Все необходимые препараты ваш мальчик получает. Поверьте, все будет хорошо, и не таких выхаживали. Я могу на него взглянуть, только если быстро». Девушка провела их в помещении, где в специальных кувезах лежали детки. Ее сынок был таким крохотным. Маленькие тельцы опутывали провода и датчики, отмечающие любое происходящее изменение в организме. — Сыночек! — прошептала Вика, заплакав. — Как же так? Не плачь! Назар приобнял ее за плечи. — Выживет твой мальчик! Обязательно выживет! — Я так боюсь за сына! — всхлипнула девушка. Все будет хорошо, а сейчас тебе надо прилечь. Настойчиво произнес Назар и увёл Викторию Клифту. Мы навестим Рому чуть позже. Идём в палату. Идём. Не знаю почему, но Вике показалось, что Назар искренне переживает за неё и её малыша. Это было так странно, ведь по сути они просто чужие друг другу люди.